Глава 25. Устроившись в телеге, Богдан, лежа на спине, смотрел на звезды. Сегодня случилось просто невероятное. Он, потомок княжеского рода, того самого Кощея, кем притворялся. Только не злым колдуном оказался его предок, а князем. Что делать теперь с этим знанием? Отказаться? Жить, как жил? Или попытаться занять место князя? без земель, денег, дружины и колдовской силы. До да кого он обманывает? Стоит только сказать, что он настоящий Кощей и хочет свое по праву, как его тут же обзовут самозванцем и казнят. Кто-то очень постарался стереть рот Кощеев с лица земли. И если его младенцем подкинули в такую далекую деревню, значит потомки врага Не потеряли бдительности. Эти мысли кружили в голове Богдана, мешая уснуть. Как же узнать правду, если Кощей для людей персонаж сказочный, злой колдун, чахнущий над златом, отвратительный старик со скверным характером? Сколько лет минуло с той трагедии? Десять? Полвека? Век? Кто он, последнему князю? Внук? или несколько раз правнук. И вся надежда только на отраду. Она разбирается в этих колдовских штуках. А он, неуч, Богдана пугала возможная ответственность за такой род. Ничего удивительного, что измученный думами он проспал рассвет. «Богдан!» — нежно позвал его женский голос. «Просыпайся! Богдан!» Его легонько трясли за плечо. «Давай укушу!» — прозвучало нагло, и пришлось открывать глаза. К отраде прилагался вездесущий вредный кот. «Я тебе укушу!» — проворчал он, садясь и растирая лицо. «Поспать уже нельзя вдоволь!» «Утро давно прошло!» — засмеялась отрада, будто серебряные колокольчики зазвенели. Она сидела на борту телеги и болтала ногами. «Я уже успела!» Она начала загибать пальцы. «Завтрак приготовить, поесть, посуду помыть, книги бегло просмотреть, а ты все спишь». «Или что, как голубая кровь нашлась, так сразу спать до обеда?» Беззлобно поддела его. «Без меня по замку не лазила?» Спросил строго. «С нее станется». «Тебя ждала», — притворилась она серьезной. «Умывайся и приходи в комнату. Завтрак тебя ждет» а в книгах все равно ничего важного нет. Мне кажется, их специально бросили. Маневр отвлекающий. Она спрыгнула с телеги и повернулась лицом к замку. И такая она сейчас была. Слов не найти и глаз не отвести. Этот ее полевой костюм сидел на фигурке Ладно. В волосах играли лучи солнца, и сама отрада сейчас как никогда была — олицетворением своего имени. Ведьмой бы ее назвать язык не повернулся. Чародейка, достойная пара князю, настоящему. Достоинство, стать, ум, красота, ну и немного несносный характер. А как сияют ее глаза от радости, а какая там гроза собирается. Богдан смотрел и понимал, что эта девушка — «Точно далекая правнучка богини!» Не передать словами это ощущение, но будто она была самой природой, такой же красивой и такой же переменчивой, непостижимой. «Хороша, да?» — шепотом спросил его баюн, пихая в бок. «К ней царевич подкатывал, еле ноги унес». Кот своим замечанием разрушил все видение, Богдан ему ничего не сказал. Вылез из телеги и потопал умываться, ругая себя за излишнюю сентиментальность. «Я чаю пока согрею». От рада, оторвавшись от созерцания замка, бегом догнала Богдана. Она тоже почти до утра не спала. Все крутилось в постели и думала, думала, думала. И ругала себя, что не нашла тех самых слов. Видно же, как парень переживает. Вся жизнь перевернулась у него, а она вцепилась в эти книги, в которых даже ничего необычного не нашлось. Поэтому и вскочила с первыми лучами солнца, заварила себе зелье укрепляющего и принялась заготовку. Представляла, как накормит вкусным завтраком с пылу с жару. А он взял и все проспал. Чурбан бесчувственный. «Хозяйственная такая!» — поддел ее баюн. «К дождю видать!» Отрада этот выпад в свою сторону проигнорировала. Потом этому болтуну меховому все припомнит. Память у нее хорошая, но сейчас не до него. «Богдан!» — окликнула парня Отрада. «Ты ничего необычного не замечал, когда замок осматривал?» «Настолько пристально я замок не осматривал!» Богдан, открыв дверь в умывальню, замер. «Никогда бы не подумал искать что-то в этих узорах из роз». «В узорах обычно все и прячут», — произнесла от рада сознанием дела. «Иди умывайся», — махнула рукой на него и поскакала по ступеням вверх. Сдернула старелок тарелок полотенце, полюбовалась на накрытый стол и решила, что и сама не прочь еще раз позавтракать. «Даже не знаю, что сказать». Умывшись, Богдан поднялся в комнату. «Благодарить?» «Садись и ешь!» Отрада первая уселась за стол. «Чем быстрее поешь, тем быстрее пойдем искать подземелье!» «Звучит зловеще!» — хмыкнул Богдан. «А у тебя еще и глаза горят!» Он не стал тянуть время. Хотя смешно было смотреть, как Отрада от нетерпения юрзает на стуле. Было видно, что едва сдерживается, чтобы не подгонять его. Очень вкусно. Он поставил на стол пустую кружку. Мне кажется, что я сейчас горы могу свернуть. Ага, подтвердила отрада. Это укрепляющее зелье, чтобы у нас сил больше было. Не переживай, никаких побочных действий. Да что уж теперь? Богдан вздохнул. Я уже выпил. Ну что? «Идем искать этот ход!» «Наконец-то!» — отрада сорвалась с места. «Давай быстрее!» В предвкушении приключений отрада в припрыжку понеслась вниз. Ее подстегивало любопытство. «Ой, нахлебаемся мы!» — философски произнес баюн. «Она тут все теперь пока мешку разберет!» «Надеюсь, что замок устоит!» Богдан тоже спускался быстро. Эту неугомонную одну оставлять нельзя. Ну-ну! фыркнул баюн, обгоняя его и выскальзывая черной тенью из башни. Отрада в ожидании нетерпеливо притопывала ногой, не забывала и прожигать недовольным взглядом дверь башни. Ее ужасно раздражала медлительность Богдана. И откуда начнем? Он решил довериться отраде полностью. «Что это вообще должно быть?» «Что-то, что нельзя легко найти и открыть», начала она перечислять. «Не просто дверь, скрытая за гобеленом или картиной, а неотличимая от стены. Или вход в полу, но, убрав ковры, ты его не заметишь. Нечто, что нельзя случайно открыть. Но такое прячут не в самом темном углу, а в таком месте, что никогда не подумаешь». «Да что ж у вас, колдунов, все так сложно», — обреченным тоном спросил Богдан. «Как этот вход вообще можно найти?» «Так в этом же и весь смысл!» Отрада щелкнула перед его лицом пальцами. «Чтобы никто, кроме тебя, не знал об этом, профессиональные секреты нужно хранить тщательно». «И у тебя тоже такой подвал есть». Беззлобно поддел ее Богдан. Он пытался скрыть улыбку, но получалось плохо. Отрада просто невозможная. «Нет», — надула щеки она, — «я только мечтаю. У бабули есть, но там не разгуляешься. Бдит, как коршун, чтобы я ничего не сломала. Ой!» Отрада в испуге прижала пальцы к губам, проболталась. «Идем!» Засмеявшись, Богдан взял ее за руку, и подтянул ко входу в замок. «Если найдем этот подвал, будешь там ставить свои эксперименты. Хотя лучше, наверное, в башне». «Почему?» Счастливая улыбка на губах от Рады немного померкла. «Нет, тоже неудачная идея», — продолжил Богдан. «Лучше отдельный домик, подальше от жилья, чтобы никто не пострадал, если твои опыты...» «Выйдут из-под контроля!» «Балбес!» — хлопнула его ладошкой по плечу Отрада. «Но, возможно, ты и прав». Они вошли в замок и остановились. Отрада, выбегая из комнаты, не забыла прихватить свою сумку. Увеличительное стекло было бережно уложено в футляр. «Мррр!» — Баюн запрыгнул на кучу камней. «Да мы тут месяц искать будем этот вход!» «Если он, конечно, есть. А вдруг вход находится где-нибудь в лесу?» Замучишься бегать в лес с каждой идеей». Отрада мысли кота не поддержала. «А зимой?» «Нет, все должно быть под рукой». «На втором этаже можно не искать», — сделал вывод Богдан, на что отрада звонко рассмеялась. «Ах, если бы! Бывают ведь двойные стены!» «Да мы тут целый год можем искать!» Богдан тоскливым взглядом окинул разрушенный зал. Ему хотелось поскорее узнать о своей семье. «На твое счастье!» — отрада осторожно вынула свою ладонь из захвата Богдана. Хотя и не хотелось, что уж. «Я была одной из лучших выпускниц. Ну и я все-таки потомственная ега. «Носом небо не поцарапай!» хохотнул Богдан, легонько щелкая ее по кончику очаровательного носика. «Важная такая!» «Ха!» — от рада закатила глаза. «Другому за такое уже бы прописала очистительное заклятие на весь организм. Мы будем действовать современными научными методами. Я тут полночи думала, и вот что надумала. Вход совершенно точно запечатывался заклятием на крови. «Вот и сейчас попробуем найти эту кровь. Ну, не само пятно, а волшебную составляющую. Такие заклятия могут держаться тысячи лет, если их создавал сильный колдун. Без наследника этот след не найти. Но у нас есть ты», — радостно закончила она. «Сядь куда-нибудь, мне нужно время». Отрада опустилась на колени, положив перед собой сумку. «Такое заклинание значительно облегчит поиски, но была одна проблема — колдовать придется в каждой комнате». Задумка ее была проста и без ложной скромности гениальна. В поисковое заклятие встраивается капля крови наследника. Предположительно, защитное заклинание притянет капельку. Сосредоточившись на заклинании, Отрада перестала обращать внимание на Баюна и Богдана. Зато эти двое внимательно следили за каждым ее движением. Как выбирает бутыльки и смешивает зелья, шепчет что-то. Прищурившись, внимательно следит, как зелье меняет цвет. Опять что-то шепчет. Потом берет иглу и капает буквально одну каплю. А потом ладонь Отрады начинает светиться». Ега вливала в зелье несколько капелек магии. Свечение ладони погасло, зато заготовленное ею зелье, ставшее рубиновым, мягко засветилось изнутри. «Ну что?» — отрада подняла взгляд на Богдана. «Поисковое зелье готово. Давай выбирать комнаты. На все и сразу у меня не хватит силы и ингредиентов. Первое испробуем здесь. Вдруг нам повезет». Богдан молчал, завороженно следя за девушкой. Она творила волшебство, но и сама была волшебной. Не дождавшись ответа, отрада вылила в воздух зелье, которое распалось на мириады сверкающих капелек. Подняв руки ладонями вверх, она тихо начала нашептывать заклинание, Хлопнула в ладони и резко развела их. Капельки брызнули во все стороны, влетая в стены. «И что должно случиться?» — спросил Баюн, проследив за одной из капелек, которая оставила мокрое пятнышко на стене. Но и оно испарилось через мгновение. «Что-то, что укажет на скрытый вход!» Отрада внимательно оглядывала стены. «Но или я ошиблась, или в этом зале его нет!» «Конечно, его здесь нет!» Богдан подошел к Отраде и обнял ее. «Это же просто большие сени. Я бы здесь не стал прятать вход. Давай попробуем в коридоре каком-нибудь. Там же много дверей. Там можно спрятать еще одну». «Угу», печально отозвалась Отрада. «Давай». В коридоре входа тоже не нашлось. Потом попробовали в библиотеке, в кабинете, в спальне, в тронном зале. «А нашли?» Совершенно случайно, в кладовке позади столовой. «Да ну не здесь же!» Устала от рада, нервничала. И просто от злости запустила туда заклинанием. А кладовая взяла и засветилась. «Что?» Девушка была просто вне себя от злости. «Да кто здесь прячет тайный ход?» «Мои предки!» Тихо ответил Богдан.